740 сороковое. Гуру. Когда становится очень темно, будем усиливать единение с учителем. Кроме него никто не поможет. Бесполезно искать облегчение в чем-то другом. Никто и ничто, кроме учителя, не могут помочь. Мысль о том, что перемена условий принесет облегчение, является самообманом. Все в духе и все от духа, если равновесие состоялось, Ничто внешне уж не может его поколебать. Если же нет, то и перемена окружающей обстановки его не принесет».